Пробормотав что-то утвердительное, Тони исчез за деревьями. Даниэль тотчас выскочила на берег и насухо вытерлась старой рубашкой. Затем натянула на себя бриджи и надела камзол, наглухо его застегнув. Из-за кустов вновь раздался голос. «Даниэль! Пожалуйста, Тони, я уже в сравнительно приличном виде» но все же оставьте сумку на берегу и еще немного погуляйте. Даниэль быстро выстирала в ручье грязную рубашку, надеясь, что на теплом ночном ветерке она быстро высохнет и, когда понадобится вновь, будет хоть и измятой, но все-таки свежей. Для Даниэль и ее друзей... Наступающая ночь должна была стать последней сравнительно безопасной до самого отъезда из Парижа в Британию. В столице они могли позволить себе побыть не более двух дней. За это время Даниэль надеялась выяснить, в какой из тюрем заключен шевалье Деврон. Остальные должны были отыскать ДСТФ и собрать небольшую группу эмигрантов, которые хотели бы уехать прямо сейчас. Кроме того, надо было подготовить следующую партию беженцев. Даниэль рассчитывала до возвращения Линтона побывать во Франции как минимум еще один раз. А потом, если Джастин к ним присоединится, в чем она уже почти не сомневалась, они перегонят из Дувра в Корнуол черную чайку и будут перевозить иммигрантов большими группами. Джулиан и Филипп вернулись примерно через час с небольшим, упиваясь своим успехом. Они купили две подводы, и так щедро заплатили фермеру, что тот совершенно ошалел от счастья. За целый день удачной торговли капустой и салатом он не выручил бы и половины полученной суммы. На рассвете, смешавшись с сотнями других фермерских подвод, они въехали в Париж через ворота святого Антония. Даниэль, правившая первой подводой, уверенно повернула в сторону площади Легаль. В свою бытность парижским беспризорником она шныряла там между ларьками и повозками, подбирая отбросы фруктов и овощей, выкленчивая хлеб у сердобольных матрон или поддерживая под усы лошадей за пару су. Друзья Даниэль знали, что каждому из них предстояло делать, и без лишних слов разместили на площади повозки. Уэстмор и Филипп приготовились торговать, в то время как Джулиан и Тони бросились рыскать по городу в поисках Эстефа. Даниэль растворилась в толпе среди тысяч парижских оборванцев, и занялась обходом тюрем, где мог содержаться Деврон. Надежда на успех у нее была ничтожной, но она считала своим долгом попытаться и для начала направилась в тюрьмы Лафорс Форс и Консьержери. Охрана той и другой была чисто условной, и потому проникнуть туда не составило особого труда. Отношение бунтовщиков к тюрьмам в то время вообще было не очень серьезным. Они предпочитали убивать. Ни в первой, ни во второй тюрьме Деврона не оказалось. Даниэль решила попытать счастье в третьей, Аббе. В ней содержались в основном аристократы, с которыми не слишком церемонились – но и эта попытка не увенчалась успехом. Часы показывали три часа дня, и Даниэль поняла, что пора возвращаться на Легаль. К этому времени туда должны были подтянуться и остальные. Условились, что если к назначенному часу все не соберутся, опоздавшего будут ждать не дольше 15 минут.